Потребители данной продукции наверняка признали Carefree Panty Shields и Intimate Whips. Мы живем в опасные, ненадежные времена. Мадам Война, подлое спитое лицо, которое уже кривится в гнусной улыбке, того и гляди, начнет заливать наш мир кровью, неся нам опустошение и разруху. «Шлюха-инфляция!» «Уже подбирает нижние юбки, показывая нам свои распухшие дряблые ляжки!» «Хмурая разбойница-рецессия!» «Уже потирает большими и указательным пальцами свой грубый сизый подбородок и плотоядно щерится, предвкушая нашу нищету, бесприютность и прочую мерзость запустения!» «В такие времена приятно знать, что существуют люди, которым все еще хватает сил выпускать на экраны телевизоров рекламу бестрепетных защитников-трусиков и укромных подтирок. Я, если правду сказать, не вполне понимаю, что такое защитники-трусиков. Нечто, рискну предположить, грудью встающие на их защиту. Сущности назначения укромных подтирок ведомы мне в мере еще меньшей. Думаю, что это невидение я внесу с собой и в могилу. Для меня и то, и другое. Закрытая книга. Мне представляется, что существуют тайны, которые лучше не разгадывать. Неизмеримые глубины, которые лучше оставлять неизмеренными. А кроме того, я никак не могу избавиться от ощущения, что не принадлежу к целевой аудитории рекламы бестрепетных защитников-трусиков и укромных подтирок. И мое неведение по части их предназначения — обличия доступности, оберток в которых и цен, по которым они продаются, не будет Стоит их производителям, продавцам и рекламщикам и минуты спокойного сна. Где-то в глубинах моего сознания теплится мысль, что укромные подтирки необъяснимым образом связаны с личной гигиеной, предметом, о котором я обладаю представлениями туманными в степени самой пугающей. Мне смутно помнится, что когда мы проходили его в школе, я болел кривой краснухой, а после так моих одноклассников и не нагнал. Однако давайте перейдем к делу, или, если угодно, к телу. Что озадачивает меня в самой серьезной степени, так это существование мужчин и женщин, которым платят настоящие и немалые деньги за то, что они усаживаются за круглый стол с одной единственной целью придумать вредоносную околесицу подобного рода. Несколько месяцев назад я уже приставал к вам с моими недоумениями по поводу значения таких словосочетаний, как рекомендации по употреблению или квадратики увлажняющей бумаги с лимонным ароматом. Однако укромные подтирки? Тут наверняка кроется некая кошмарная ошибка. «О, Господи!» «Мне рассказывали, что перед выпуском нового продукта специалисты по маркетингу проводят то, что им любо именовать мозговым штурмом. Это такие совещания».